Второе. К концу осени 1944 года никто в мире уже не сомневался в том, что военно-техническое превосходство антигитлеровской коалиции стало неоспоримым. Итог войны для любого здравомыслящего человека казался бесспорным. Победители и проигравшие в этом пятилетнем кровавом кошмаре определились. На первый взгляд абсолютно четко. Логично и разумно со стороны Германии было бы просить заключения мира. Так почему же Германия продолжала сражаться неистово и фанатично? А потому вернемся на 25 лет назад, в лето девятнадцатого года, по условиям Версальского мира, Германия обязана была выплатить странам Антанты невиданную, немыслимую, превосходящую все разумные размеры контрибуцию 132 миллиарда золотых марок. Германия передавала союзникам подавляющее большинство своего военного флота, который тоже стоил немаленьких денег, между прочим. Десять линкоров, пять линейных крейсеров, все подводные лодки, пятьдесят эсминцев и все новейшие крейсера. Германии велели убираться с исконно немецких земель, где немцы жили тысячу последних лет. Германии запрещалось иметь военную авиацию, танки, зенитную и тяжелую артиллерию, подводные лодки. Армия страны сокращалась до ста тысяч солдат и офицеров. В составе военного флота разрешалось иметь лишь антикварные броненосцы времен русско-японской войны. Условия Версальского мира были грабительскими. Условия Версальского мира были безгранично суровыми и беспощадными к государству, развязавшему мировую войну. Все так. Но Версальский мир не отказывал немцам в праве самим управлять своей страной. Позволю себе процитировать один любопытный документ. Статья 11. Союзные представители будут размещать вооруженные силы и гражданские органы в любой или во всех частях Германии по своему усмотрению. Статья 12. А. Союз Советских Социалистических Республик, Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство будут обладать в отношении Германии верховной властью. При использовании такой власти они примут такие меры, включая полное разоружение и демилитаризацию Германии, которые они сочтут необходимыми для будущего мира и безопасности. Б Союзные представители предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования, возникающие в результате капитуляции Германии. Союзные представители или лица, или органы, должным образом назначенные действовать по их уполномочию, будут выпускать воззвания, приказы, распоряжения и инструкции с целью установления этих дополнительных требований и проведения в жизнь других положений настоящего документа. Германское правительство, германское верховное командование, все германские власти, и германский народ должны безоговорочно выполнять требования союзных представителей и полностью подчиняться всем этим воззваниям, приказам, распоряжениям и инструкциям. Это две статьи из тех 14 статей условий безоговорочной капитуляции Германии, что были приняты Европейской консультативной комиссией, созданной по решению Тегеранской конфессии глав великих держав для согласования позиций сторон по вопросу о военной капитуляции Германии. И 25 июля 1944 года эти условия были единогласно приняты тремя представителями союзных держав в Лондоне. Эти две статьи – не условия военной капитуляции, это условия уничтожения Германии как суверенного государства и немецкого народа, как субъекта международных отношений, которому отныне будет отказано в праве строить собственное государство на своей собственной земле и по своему собственному выбору. Все остальные статьи этого документа – ерунда, туман, который напустили англоамериканцы для сокрытия подлинной цели этой декларации. Союзники планировали не просто военный разгром вермахта, не просто смену политической власти в Германии, устранение от власти нацистов и наказание главных виновников войны, как это понимали по эту сторону фронта. Не просто послевоенное получение репараций, контрибуции, аннексии спорных территорий в пользу своих вассалов и прочие извечные и закрепленные международным законодательством права победителей. Союзники планировали физическое уничтожение германского национального государства и установление своего господства над всем немецким народом.